Глава пятая. Светлана. Зачем тебе это надо? Я действительно не понимала, что происходит. От слова совсем. Просто какая-то легкая пришибленность от осознания собственной беспомощности. Эка я загнула. После моих потрясений сегодняшних приключений и не такая чушь в голову полезет. Тимур молчал. Тупо пялился на дорогу и хранил ледяное спокойствие. Ни один мускул на лице не дрогнул, как будто каменная стена передо мной, а не живой человек. «Ты мне без надобности!» Наконец-то выдал, чем еще больше озадачил мой и без того многострадальный мозг. «Тайны мадридского двора, твою мать! Еще одна загадка на мою голову. Нужна, не нужна...» «Что, черт возьми, происходит? Тогда зачем тебе разбираться с долгами, володи? Я не унималась, так как хотела хоть что-то узнать, понимать, к чему готовиться и чего дальше ждать от этой грёбаной жизни. «А ты хочешь разобраться с ними самостоятельно?» Всего на пару секунд его взгляд мазнул по моему лицу, вгоняя в какой-то неописуемый страх. Я только сейчас поняла, как этот человек опасен. Его взгляд, хриплый голос, как будто связки простужены, да и вообще вся манера поведения кричала об этом. Опасность, хищник, он сожрет и даже не поддавится. Знать бы, почему окружающие его так сильно боятся. Хотя мне кажется, не просто боятся. Люто ненавидит. Только вот у меня вызвал слишком странное и противоречивое желание. «Довериться». «Не хочу», — легонько замотала головой в подтверждении своих слов. «Но ты ведь зачем-то хочешь?» Пару мышц на лице все же дернулось. Мужчина сильнее сжал руль, но ответил, хотя я снова настроилась на ледяное молчание. «Будем считать. Я кое-чем володя обязан». Повернул голову в мою сторону и сверкнул глазами. а долги я всегда отдаю. Это дурной сон, не иначе. Просто какое-то нелепое стечение еще более нелепых обстоятельств. Сейчас я проснусь, и не будет ничего. Долги мужа, неизвестные мне злодеи, жаждущие получить бабки, наследство, хотя это слишком громко сказано, сырой подвал и загадочный Тимур. Ничего. Куда мы едем? Я решила сменить тему так как понимала, больше ни слова от своего спутника не добьюсь. Такие люди обещаниями не разбрасываются. И не объясняются, как бы я сейчас ни пыталась выудить хоть какую-то информацию. Да и я ему без надобности, только вот он все равно меня спасает. Наживает кучу проблем, но все равно лезет на рожон. Твою мать, да кто он такой? «Отвезу тебя в одно место». Пауза, а на приборной панели замигала стрелочка левого поворотника. О нем мало кто знает. Поворот, еще один, а после незнакомый двор и полная остановка двигателя. Советую из квартиры не выходить, пока я здесь все не решу. Интересно, куда я пойду? Усмехнулась, глядя мужчине в глаза. У меня теперь и дома как такового нет. А также... Вот отлично. кивнул Тимур, и первый вышел из машины. Осталось только добавить «хорошая девочка», от отчего я фыркнула и скривилась. Но тоже вылезла из салона, не желая, чтобы мужчина меня касался. Облезлые стены подъезда, третий этаж, правда, дверь железная. Лязгнул замок, в коридоре загорелся свет. Я наконец-то переступила через порог. «Ты останешься?» Зачем-то задала вопрос, стоя возле дверного косяка единственной комнаты. — Нет. Тимур вздохнул, не поворачиваясь лицом ко мне. Прошел мимо меня на кухню, даже плечом не задев, а я как будто привороженная за ним следом отправилась. — Почему? Продолжала давить, желая вывести его хоть на какие-то эмоции. В тот момент я боялась лишь одного — остаться в одиночестве. Наедине с глупыми мыслями и своим же бессилием что-либо изменить в настоящем. Мне пофиг, для чего я ему нужна, и нужна ли вообще. Лишь бы остался. Именно сейчас. Эта мысль жгла воспаленные до предела нервы. Так сильно, что голова вот-вот треснет, а страх ледяным комом нарастал внутри. Особенно, когда мужчина все же соизволил одарить меня взглядом. «Светлана, если не ошибаюсь». Он ждал, хотя и так прекрасно знал ответ. Я замотала головой, на что Тимур усмехнулся. «Давай договоримся сразу. Я решаю твои проблемы, а ты не строишь иллюзий». «Я просто боюсь», — выдала, не сводя взгляда со своего спасителя. «Здесь ты в безопасности». Он кивнул и направился к выходу. Не учел одного — расстояние между стенами узкое, сложно разминуться вдвоем. А я почему-то не желала уступать, и со стеной сливаться тоже не желала. Шаг, второй, и наши тела прикоснулись друг к другу.